Эпилог. Свадьбу мы справили через месяц. Могли бы и быстрей, но время ушло на сооружение портала из особняка во дворец. Слуги сновали туда-сюда, отмывая подземный замок от присутствия Василия и его команды. И как только все было готово, свадебное торжество состоялось. Хорошая причина, чтобы повидаться со старыми друзьями и познакомиться с правителями трех государств. Они должны были оценить наши старания по возрождению былой мощи королевства вулканов. Не все удалось сделать за короткий срок, но начало было положено. В подземелье спускались все новые и новые жители, и не обязательно то были ведьмы или демоны, нашлись и другие желающие послужить новой родине. Ферстав прибыл на торжество с Рыжей Ехидной. Поговаривали, он сделал ей предложение – Как поделился Повел, Фер оказался неподготовленным правителем. Должно быть, Эзурб собирался жить вечно и не хотел иметь рядом с собой сильного соперника. Потому основная нагрузка легла на плечи первого советника нового короля, то есть моего брата. Их дружба переросла в нечто большее, крепкий тандем, решающий судьбу королевства Звездной Ночи. Один работал головой, Второй виртуозно владел королевской печатью. Положение Повела во дворце укрепили союзом с принцессой драконов. Оказывается, их любовь была самой настоящей, и лишь отец, ныне сгинувший во тьме, грозный король Изурб, мешал воссоединению молодых. Так что у демона, в детстве насильно лишенного магии, тоже все сложилось приотлично. Я была рада за Павлика. Принц Дайкари, как всегда, отличился. Вышел из портала с гаремом наложниц, с песнями и танцами. Первую леди выбирать наивер не торопился. Я поискала глазами пуха, отчего-то думая, что рыжая подружка тоже здесь. Но Дайка, поняв меня, покачал головой. Как вскоре рассказали мне, Настя, жена того самого пса, которого мы повстречали в день бесславной битвы герцога Эндрады и короля драконов. Говорят, сначала она плакала и била посуду, но потом смирилась. Псы действительно преданы тем, кого любят. И теперь ждет ребенка. Общим решением четырех государств был принят закон о запрете использования порталов в чужие миры. Мало ли, какие смертельно опасные артефакты принесут из-за бугорья. Поэтому мы ничего не знаем о судьбе тех, кто ушел с Василием. Надеюсь, у них тоже все хорошо. На ту драгоценную вещицу, что была подарена Васе на прощание принцем Дайкари, бывший король подземелий легко купит квартиру в Москве. Я не скажу, что после наступления мира в пещерах сразу зацвели розы и загудели пчелы. Важным было то, что восстановился покой. Нет, не как на кладбище, а душевный. Ничего и никому не нужно было доказывать. В королевство вулканов вернулся настоящий король. Мы продолжали между собой называть его Эливентором, тогда как подданные знали только настоящее имя, данное ему при рождении. Его Величество Элист Вершсторм был строг, но справедлив. Демон же ему нельзя иначе. А как распустит свои волшебные крылья? Женское население в восторге. Слышала, случались обмороки. Однажды я застала стражу за отмыванием белых врат рисуют сволочи поделился один из них вытирая нос той же тряпкой сердечки в основном ну еще пишут лист возьми меня и что берем как отдежурим так сразу и берем демон оскалил острые зубы служим отечеству как можем если король занят почему бы не постоять за государеву честь дамочки остаются довольными Потом специально приходят рисовать сердечки, чтобы их снова заметили. Я только улыбнулась. Раз всем приятно, чего встревать. Вытащу топор жажды только тогда, когда дамочки перестанут быть довольны утехами стражи и полезут к нам в окно. За два года со времени разрушения старого храма волосы Эливентора, повинуясь магии королевы-матери, сильно отросли. Негоже правителю королевства вулканов уступать в длине волос каким-то эльфом. Традиции и мифы Дельфия требовали того. Элли не возражал. В часы нашего уединения я самозабвенно плела косы. Мне они отлично удавались еще там, за бугром, а здесь талант развернулся вовсю. Правда, перед важным собранием или приемом мой король спешно разрушал сложные плетения, но однажды все же не успел. Королева-мать на своем кресле-каталке оказалось шустрее. «Эльфийские лютики!» — воскликнула она, застав Эли, блаженно вытянувшимся на диване. «Я как раз заканчивала очередное творение и закрепляла косу от распускания». Эливентор, услышав родной голос, встрепенулся, как боевой конь, чуть не пропустивший команду в атаку, соскочил и заметался по комнате, не зная, куда спрятать свою головушку. «Стоять!» — скомандовала мифи Дельфия, кидая во внука заклинание. Ей единственное он потворствовал и разрешал вертеть с собой, как заблагорассудится. «Век бабушки недолог, пусть потешится», — говорил он, а я лишь прятала улыбку. Ей осталось жить минимум 350 лет. Элевентор так и замер с поднятой ногой, с искаженным от неловкости лицом, с незастегнутой рубахой. «Откормила ты его, Лера!» Был мальчиком-тростинкой, а теперь превратился в кусок скалы. Королева-мать бесцеремонно провела пальцем по кубикам пресса, щелкнула резинкой домашних штанов. Эливентор лишь скосил глаза. Это не я, это его демоническая сущность распирает. Я гляжу, тебя она же распирает. Внимание мифи Дельфии перекинулось на меня. Я поспешно прикрыла руками живот. Мы скрывали, что ожидаем пополнения поэтому я поторопилась прервать неловкую паузу и вновь перевести стрелки на Элли Вентера. «Вот вы, бабушка, говорите, что я откормила мужа. А в том, что он вырос, тоже моя вина. Посмотрите, теперь я и до плеча ему не достаю». Я спряталась за Эли. Я думаю, все из-за крыльев. Тяжелые они и требуют более мощной мускулатуры, пусть и появляются только тогда, когда мой супруг желает колдовать. Что правда, то правда. Крылья, подаренные богиней тьмы, умножили его магическую мощь в разы. Появились умения, способные усмирить разгоряченного неприятеля взмахом крыла. А уж если взмахнуть обоими, то возможного врага смело бы ветром. Врагов рядом не наблюдалось, поэтому Элли тренировался на своих. Зато молва о его магии разнеслась по всем трем королевствам. И если кто-то и мечтал поиграть в войну, Быстро перенаправил свою энергию на мирные цели. «Мне что, милая, и в тебя заклинанием стазиса кинуть?» Мифидельфия пошла по кругу. «Когда рожать?» Я потупила глаза. «Скоро». «Почему молчали?» «Сюрприз хотели сделать». «Кому? Мне?» «И вам, и богини тьмы. В новом храме уже отделочные работы идут». Туда, а не в реку со змеями, все демоны новорожденных детей будут носить светить. Было бы здорово, если бы первым оказался наш королевский. То, что удивить хотели не только Мифидельфию, но и богиню, я, в строящийся храм, как зачала не ногой, пусть и тьме будет сюрприз. Бабушке польстила. Она милостиво кивнула: Я сделаю вид, что не знала о скором появлении правнука. Мальчик, ведь? Она махнула рукой. Или Вентор Отмер, мальчик, буркнул он, обнимая меня за плечи. А косы хороши. Старушка вернулась к созерцанию моей работы. Надо бы у нас моду на сложные косы ввести. Нечего эльфам длинными патлами пол мести. Я служанку смышленую пришлю, научишь. Когда храм закончите? Взгляд королевы матери вновь переместился на мой живот. Через месяц. Элли запустил пальцы в волосы, чтобы растеребить косу, но мифидельфия ударила по колену внука веером. В подземелье устойчиво царило лето, и без веера старая эльфийка к нам не спускалась. «Дай насмотреться, ведь хорош, а, Лервила?» «Хорош», — произнесла я, непроизвольно покрутив на руке кольцо матери Эливентора. Тот самый ключ. «Если бы не я, так и разбежались бы», проворчала бабушка, направив свой взгляд на ключ. Эх, не зря я волновалась, когда расписывалась за ценный артефакт. Мне бы обратить внимание, что в книге до меня отметилась мать Эли, а Элли на наличие кольца на моем пальце отреагировал слишком уж эмоционально. Ведь ключ не просто хранитель чемодана-путешественницы, а символ семейного очага. «Когда-нибудь в книге распишется моя дочь», И Я передам ключ ей, и кольцо также накрепко свяжет нашу принцессу и ее возлюбленного с родным домом. Теперь эта комната – часть нашего замка. Как только мы перебрались в подземный дворец, за одной из дверей я обнаружила знакомое помещение. Как такое возможно? Магия просто объяснили мне. «Наш дом – там, где мы».